Второе. В истории православной церкви эпоха турецкого ига отмечена прежде всего необычайным обострением религиозного национализма. Корни его, как мы уже знаем, уходят в самую сущность византинизма, абсолютизированная им идея священного государства.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 Правда власть империи хотя и номинальна, но признавалась самими варварами, утвердившимися на западе, так что византийская теория оставалась непоколебимой. Но уже трагические последствия имело, как мы видели, столкновение с самим этим западом в эпоху крестовых походов. Византийский патриотизм, питавшийся доселе имперской универсальной мечтой, стал постепенно превращаться в национализм. То есть из чувства положительного в отрицательный эффект. Отрицание всего чужого, болезненно страстное переживание своего, особенно сильное это перерождение начинает чувствоваться в эпоху Никейского царства, XIII век, когда латинени господствуют в священной столице империи. Само православие, которое в эпоху отцов неизменно ощущалось как вселенская истина, имеющая покорить все народы,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 на все исторические неудачи империи оставалась неизменно универсальной, то на деле эти неудачи, это непрекращавшееся географическое умоление и истощение византии, все больше наполняло ее идеологию национально-греческим пафосом, в котором последней ценностью становилась уже не христианская империя, а именно эллинизм. Поэтому в силу своего универсализма отрицая дробление единой империи настояные царство и опттокефалии,